Глава тридцать девятая. Утром в день похорон над водой повисла туманная дымка. Никакой даже самый слабый ветерок не волновал поверхность протоки, и моя яхта была совершенно неподвижна, словно и она замерла в скорбном молчании. Насыпив шорты, я отправился к дядиному дому, по дороге заскочив в аптеку, чтобы купить пару пакетов льда. Оказавшись на месте, я подстриг траву на лужайке и проследил за тем, как сотрудники похоронного агентства расставляют стулья для гостей. Сколько человек приедет проститься с Томми, мы не знали, но дядя сказал, нужно сделать так, чтобы каждый имел возможность присесть хотя бы на несколько минут. Поэтому мы заказали пятьдесят стульев. все они уместились в тени большого пеканового ореха, рядом с увитой виноградом декоративной аркой. Весь предыдущий день тётя Лорна готовила любимый салат Томми, чтобы после понехиды желающие могли подкрепиться. Столы мы установили на веранде и включили потолочные вентиляторы, чтобы отгонять мух. На столы мы с Майки поставили бумажные тарелки, пластиковые миски, ложки и вилки, а также коробки с салфетками, а дядя выложил на блюдо 4 десятка мунпаев, которые купил накануне. Утро было жарким и влажным, и Майки то и дело снимал запотевшие очки и протирал их подолом футболки. Ближе к обеду небо нахмурилось, набежали тучи, и я стал бояться, что пойдёт дождь. В этом случае прощание пришлось бы проводить в доме, поскольку дядю изгнали из церковных старост и из церкви лет тридцать тому назад. Но после непродолжительного обсуждения мы решили, что Томми это даже понравилось бы. Когда распорядитель похоронного агентства привез гроб с телом, он сказал, что дядя Джек побывал в морге и опознал тело. С нами он однако не связывался и о деталях похорон не говорил. Если у него и были какие-то планы на сей счёт, нам они были неизвестны. Гроб был простым, как сам Томми, и мы установили его на козлах напротив составленных в несколько рядов стульев. "Хотите открыть гроб во время прощания?" спросил меня похоронный агент, но я отрицательно покачал головой. "Нет, если кто-то захочет взглянуть на него, пусть открывает сам". Через несколько минут на подъездной дорожке появился доставочный пикап. Он подъехал к крыльцу, и дядя, поздоровавшись с водителем, показал ему, как лучше развернуться, чтобы подъехать задом к тому месту, где стоял гроб. Когда грузовичок встал как надо, дядя и водитель открыли задний борт и сгрузили на траву какой-то тяжелый предмет, тщательно укутанный брезентом. После этого пикап укотил А дядя, тщательно разгладив на брезенте все складки и морщины, зачем-то обошёл вокруг дома и вошёл в него со стороны кухни, хотя парадное крыльцо было гораздо ближе. Ровно в половине первого дядя снова появился на лужайке перед домом. На нём был его лучший и единственный тёмно-синий костюм. Насколько я помнил, С тех пор, как дядя надевал его, а также белую рубашку и галстук, последний раз прошло не меньше 20 лет. По всему было видно, что в костюме он чувствует себя крайне неудобно и неловко. Спустившись с крыльца, дядя прошёл по дорожке в оранжерею и почти сразу вернулся, держа в руках горшок с одной из лучших своих орхидей. Её стебель длиной не меньше 3 футов, Бул сплш покрыт десятками мелких крупных цветов глубокого тёмно-пурпурного цвета с белоснежной сердцевиной. Поставив орхидею на гроб, дядя уселся на стул в первом ряду. Некоторое время я разглядывал его наряд. Сам я был в шлёпанцах, шортах и футболке, и дядин строгий костюм казался мне клоунским. Майки тоже рассматривал дядю с лёгким недоумением, и он это заметил. Минут через 5 Дядя принялся ерзать на стуле, поминутно ощупывая то узел галстука, то манжеты сорочки, то поддёргивая на коленях брюки. Наконец он не выдержал. Вскочив, дядя быстро ушёл в дом и вскоре вернулся, одетый в вытертые джинсы, залепленные глиной башмаки и клетчатую ковбойку. На голове у него был широкополый газ, а на носу солнечные очки Костасы. Когда он снова уселся на прежнее место, я спросил шёпотом: "Ну как? Полегчало?" Он кивнул. "Вот и отлично", кивнул я. "Да и выглядишь ты теперь не так глупо". Без четверти час на подъездной дорожке показался первый автомобиль, но это были не гости. Я узнал помятый Линкольн и покачал головой. Неужели Карман не мог выбрать для визита какой-нибудь другой день? Это действительно был он. Остановив машину на дорожке, Карман выбрался из салона и направился к дяде, который приветствовал его коротким кивком. Протягивая ему какой-то конверт, адвокат сказал: "Уильям, я сделал всё, что мог. У тебя есть 30 дней". Дядя взял конверт. "Спасибо. Я никогда не сомневался в твоих способностях. Зато я теперь сомневаюсь", отозвался Карман. За столько-то лет он махнул рукой и зашагал к своей машине, но на полпути обернулся. Бросив ещё один взгляд на дом, оранжерею, пастбище и расставленные на траве стулья, карман с досадой сплюнул. "Поверь, Уиллим, мне действительно очень жаль", проговорил он и сев за руль, отъехал, оставив над лужайкой серое облако выхлопа. Когда оно рассеялось, Тётя Лурна осторожно спросила, показывая на конверт в руках дяди: "Неужели ты даже не посмотришь, что там написано?" Он покачал головой: "Я и так знаю. Мы проиграли апелляцию и потеряли суту и святилище". Дядя глубоко вздохнул: "Джек, за гроба стал всё". Было уже без десяти час, а на похороны так никто и не приехал. Джедж, Чотелорна, Менди, Майки и я одиноко сидели на стульях, прислушиваясь к доносящемуся с пастбища мычанию коров. Мальчик держал на коленях бонса, и время от времени кто-нибудь из нас поворачивался, чтобы почесать кота за ухом. Без пяти час на подъездную дорожку свернули с шоссе три удлинённых лимузина с тонированными стёклами. Когда они подъехали совсем близко, В переднем опустилась окошко. Оттуда выглянул парень, примерно моих лет, и спросил: "Здесь прощаются с Томми?" Я кивнул, и он махнул рукой стальным машинам, которые остановились одна за другой в конце дорожки. Захлопали дверцы, и из лимузинов стали выходить мужчины и женщины. Их было очень много, и все они были стройными, подтянутыми. И двигались с какой-то особой грацией, какую в наших краях редко когда увидишь. О том, кто они такие, я догадался сразу. За всю свою жизнь я ещё никогда не видел столько красивых людей одновременно. Мужчины были мускулистами, широкоплечими, в обтягивающих торс-футболках. Многие носили бачки или коротко подстриженные бороды. Примерно у половины женщин волосы были светлыми, ухоженными, было также несколько с каштановыми русами или черными, как ворона во крыло волосами, и все они были высокими, стройными, красивыми, словно побывали у одного и того же пластического хирурга. Большинство были в темных очках, некоторые подняли их на лоб, так что очки удерживали волосы, не давая им падать на лицо. Совершенно бесшумно вся группа, а их было человек двадцать пять или даже больше. Двинулись по траве к расставленным стульям. Некоторые девушки сняли туфли на каблуках и шли босиком. Возможно, это и была та самая тусовка, о которой мне рассказывала Томми, но, на мой взгляд, эти люди мало походили на завсегдатаев шумных вечеринок. В 5 минут второго дядя посмотрел на часы, потом перевёл взгляд на меня и кивнул, показывая куда-то на задние ряды. Я тем не менее отлично его понял. Пройдя по центральному проходу немного назад, я повернулся так, чтобы обращаться ко всем гостям одновременно. Леди и джентльмены, начал я, я Чейз, двоюродный брат Томми. К сожалению, я никого из вас не знаю. Я не знаю, так же была бы Томми рада видеть вас здесь или напротив. Она была в ссоре с кем-то из вас и хотела бы, чтобы этот человек или эти люди немедленно уехали. Повторяю, я этого не знаю, а поскольку сейчас Томми не может меня поправить, я прошу всех пересесть вперёд, чтобы быть к ней поближе. Они послушались, и не говоря ни слова, гуськом последовали за мной по проходу. Когда все передние ряды оказались заполнены, поднялся дядя. Встав рядом с гробом, он некоторое время вертел в руках бумажные карточки с какими-то заметками, который он, впрочем, то и дело принимался тасовать точно крупье колоду карт. Несколько раз дядя пытался начать говорить, но голос не повиновался ему. И тогда он опускал голову и разглядывал свои заметки. Наконец он бросил карточки на траву, снял шляпу и сказал: "Я Уильям Макфарланд, дядя Томми. А Она... нам Так вышло, что некоторое время она жила с нами, вот в этом самом доме. Три павлина взлетели на пекановое дерево за домом и хрипло закричали, распустив радужные хвосты. Одно время продолжал дядя. Я очень злился на Господа за то, что он забрал моего единственного сына. Я никак не мог с ним примириться. Но когда к нам переехала Томми, Я понял, что это господь жалился надо мной, потому что она, потому что Томми сумела облегчить мою боль. Дядя немного помолчал, потом поднял ладонь примерно на уровень талии. Когда она была вот такой, я часто называл её моим волшебным бальзамом, потому что Томми и в самом деле исцелила мои раны. При этих словах гости на передних рядах дружно вздохнули, кто-то улыбнулся, кто-то кивнул в знак согласия. Пока она жила с нами, я много раз благодарил Господа за то, что Он послал мне своего ангела и просил у него прощения за то, что когда-то на него сердился. Да, мои боли, страдания были глубоки, но Томми сумела вернуть меня к жизни. Тот дядя шмыгнул носом и, отвернувшись некоторое время, смотрел на зеленеющие позади него пастбище. Наконец он достал носовой платок, высморкался и продолжил, положив ладонь на гроб. Томми ушла, уехала в Калифорнию, когда ей было всего 20. Она пыталась убежать от собственных демонов, в которых у неё было немало. гораздо больше, чем должно быть у столь молодой и красивой девушки. Я старался, дядя посмотрел на нас с тётей Лорной. Мы все старались помочь ей в её борьбе с тем, что не давало ей покоя, но не договорив, он посмотрел на свои мозолистые, покрытые шрамами руки. Я по профессии кузнец, подковываю лошадей. Нам, ковалям, достаточно просто взглянуть на лошадиную подкову, чтобы узнать всё о характере лошади, о её повадках, о том, насколько быстро она может скакать. Точно так же мы можем узнать всё и о людях, наша обувь. Она не лжёт, точно так же, как не лгут лошадиные подковы. Вчера мы с женой укладывали вещи Томми, и я взглянул на её кроссовки. Это были самые обычные кроссовки, но их пятки были так сильно счёсаны, что казалось просто невероятным, как человек такого веса и сложения, как наша Томми, может до такой степени снасить в общем-то довольно прочную подошву. Но на самом деле ничего удивительного тут нет. Том ми шла по жизни лёгкой, летящей походкой, но на плечах она несла тяжесть всего мира. Повернувшись к гробу, дядя попытался обратиться к самой Томми, но голос снова его подвёл. Некоторое время он молчал, глядя в сторону пастбища, где вдали виднелись самые высокие деревья святилища. Ям Я никак не могу разобраться в этой жизни, проговорил он наконец. Я знавал и подъёмы, и падения. Можно даже сказать, что падений было больше, но дядя покачал головой. В общем, я давно перестал роптать на Господа, потому что, как мне кажется, он тоже знает, что такое настоящая боль. Поэтому, когда становилось совсем худо, И мне начинало казаться, будто я опустился на самое дно. Я каждый раз отправлялся туда. Дядя кивнул в сторону святилища. Господь знает, я бывал там не раз и не два, а много, много раз. И каждый раз это помогало мне жить дальше. Дядя Уилли говорил: А я вдруг поймал себя на том, что напеваю про себя строки из песни Вилли Нельсона: "Так оставь же меня, улетай, если надо, я тебя всё равно не забуду, и что по моему лицу текут слёзы". Вилли Нельсон сказал всё правильно, выразил то, что было у меня на сердце. Ангел побывал на земле, но снова улетел в небо. Я смахнул слёзы рукой, Но тут Мэнди тепло обняла меня за плечи, и слёзы потекли с новой силой. А дядя всё говорил, говорил с каждым из нас. Он не рассказывал, обращался к каждому персонально, и гости из Калифорнии это поняли. На их месте я бы, наверное, не решился приехать, слишком велик был шанс, что здесь они столкнутся с неодобрением или неприкрытым порицанием, даже с обвинениями. Но они всё-таки приехали, и это говорило о многом. Да и слушая дядю, все эти люди не испытывали никакой неловкости или напряжения. Кто-то подался вперёд, кто-то слегка улыбался, но все они слушали внимательно. Никто не ковырял в носу и не болтал ногами, даже Майки. Когда я был в тюрьме, продолжал дядя: Мне приснилось, будто моя жизнь, как рулон отбелённого холста. Каждый день с него отматывался очередной кусок, ложился на побережье моей жизни, и с рассветом я начинал его раскрашивать, нанося на холст свои мысли и поступки. Каждый мой вздох, то, как я жил, как двигался навстречу старости и смерти, Все это оставалось на холсте. Иногда нарисованная картина мне нравилась, иногда нравилась и остальным, и быть может даже самому Богу. Но бывали дни, месяцы и даже годы, когда мои картины вызывали отвращение и у окружающих, и у меня самого. И я старался больше никогда на них не смотреть. Впрочем, главное не в этом, а в том, что каждый день Что бы я ни нарисовал на каноне, я получал абсолютно новый и абсолютно чистый кусок холстины, добела отмытый ночным прибоем, который накатывался на холст и снова отступал, унося с собой все пятна. И мне снилось, что я просто стою на берегу и смотрю, как утекает в море грязная вода и становится белым полотном моей жизни. Тут я заметил, что кое-кто из девушек тоже вытирает глаза, а один парень сдвинул с лба вниз солнечные очки. Все ошибки, все промахи, всего лишь рябь и пена на воде, сказал дядя, махнув рукой в сторону пастбища и далёкого леса. И ни один холст не остаётся запятнанным. Он перевёл взгляд на гроб с телом Томми и повторил: "Ни один" Темноволосая девушка во втором ряду довольно громко всхлипнула, но смутившись, сделала вид, будто просто сморкается. Дядя однако сбился и несколько мгновений молчал, не зная, что делать. В конце концов он шагнул вперёд и предложил девушке свой платок, но это только вызвало новый поток слёз. Майки, до этого сидевший совершенно неподвижно, сполз со своего стула и протянул ей своего кота. Положив Бонса на колени, девушка попыталась улыбнуться, а её соседка, необыкновенной красоты платиновая блондинка, подвинулась на стуле, давая Майки место, чтобы он мог сесть между ними. Места, впрочем, всё равно было маловато, так что какое-то время спустя она просто посадила мальчика к себе на колени. Тем временем дядя справился с собой. "Мой любимый мюзикл", сообщил он. Это человек из Ломанчи. Он поставлен на основе книги, написанной почти 400 лет назад. Тут дядя Присталь на посмотрел на меня. Возможно, те из вас, кто в школе учился, а не наровил сбежать с занятий на рыбалку, как вот этот вот парень. Слышали о Дон Кихоте? При этих словах все взгляды обратились на меня. Кто-то даже рассмеялся. Этот старый Дон на многие вещи смотрел по-своему, не так, как большинство его сограждан. Кое-кто даже считал его сумасшедшим, и, возможно, он таковым и был. Не зря же витрины и мельницы казались ему злыми великанами, с которыми необходимо сражаться. И вот однажды он взял тазик брадобрея, надел его себе на голову, точно бейсболку. и заявил всем, что это золочёный рыцарский шлем. Свою старую клячу Дон Кихот стал величать добрым скакуном, грязную таверну замком, а её владельца лордом. Там же в таверне он встретил проститутку Альдонсу, которая стала для него идеалом красоты, чистоты и добродетели. Четна Альдонса пыталась убедить его, что она не такая, что она была рождена на куче навоза и на такой же куче умрёт. Тут дядя зацепился большими пальцами за пояс джинсов. Старый Дон просто не желал её слушать. На все её возражения он только тряс головой, и величал её дульсинеей, благородной доньей, ради которой он готов совершить множество подвигов. И Дон Кихот действительно считал, что имя, которое он дал гостиничной проститутке, и есть её настоящее имя. Понимаете, Дон Кихот видит вещи такими, какими их создал Бог. они такими, какими они стали, точнее, какими их сделали люди. Я иду, ибо кто-нибудь должен идти, говорил он и добавлял: я пришёл в век железный, чтобы сделать его золотым. Дядя покачал головой. Мне по душе эти его слова, добавил он тихо, словно обращаясь к самому себе, но тут же снова поглядел на нас. Дон Кихот никогда не сдавался, поэтому со временем и Альдонса Дульсинея тоже стало иначе смотреть и на себя, и на весь окружающий мир. Она стала другой, новой, совсем как гусеница, которая превращается в бабочку. Она стала Дульсинеей, и всё благодаря сражавшемуся с ветряными мельницами старому чудаку который убедил её в том, что зеркала далеко не всегда говорят правду. Дядя в очередной раз вытер глаза, потом прикусил губу, пнул башмаком пучок травы и, отступив в сторону, снял брезент с гранитного надгробия, стоявшего рядом с гробом. На камне было высечено: Моей дульсиней, Томмилин Макфарленд. 1978-2006. Посмотрев в дальний конец подъездной дорожки, скрывающейся в тени могучих пикановых деревьев, дядя сказал: Пока не придёт мой срок, я буду и дальше каждый день раскрашивать свой холст. Когда наступит вечер, я лягу на берегу, чтобы волны отмыли меня до бела. А остальное предоставлю Господу. Его голос дрогнул, и дядя покачав головой вытер нос рукавом рубахи. Почти все гости тоже плакали, но текущие по их щекам слезы уносили прочь горе и боль. Девушка, державшая на коленях Бонса, зарылась заплаканным лицом в махнатую кошачью спинку, плечи ее вздрагивали. Дядя наконец сел, и некоторое время все мы Просто молчали, глядя на гроб, не зная, что делать. Я тоже таращился на простой сосновый ящик, пока меня не осенило. Ее крыло срослось, и она улетела. Понял я, и мне сразу стало немножко легче. Потом я перехватил взгляд тети Лорны и, поднявшись, встал на дяди на место рядом с гробом, где его башмаки примяли зеленую траву. Мы не стали открывать гроб, потому что потому что не стали, начал я. Но каждый, кто хочет попрощаться с Томми, может его открыть. Думаю, она сама была бы только рада этому. К тому же, говорят, иногда это помогает. Мы отвезём гроб на кладбище только после обеда. Я показал на веранду. Томми любила салат с перцем, и тётя Лорна приготовила его сегодня. Кроме того, на столе вы найдёте печенье, чай с льдом, бутерброды и так далее. Каждый из вас может оставаться в доме сколько пожелает. Я думаю, Томми тоже хотел бы этого. Один за другим гости вставали и подходили к гробу, чтобы попрощаться с Томми. Некоторые открывали крышку, кто-то даже поцеловал её на прощание. Тётя Лорна поднялась на веранду, чтобы накладывать на тарелки салат. И очень скоро почти все гости тоже перебрались туда. Дядя отошёл к аранжереи, чтобы закрыть дверь, а я остался сидеть на переднем ряду. Именно в этот момент ко мне подошла одна из девушек и опустилась на стул рядом. В руках у неё была толстая папка с какими-то бумагами и газетными вырезками. Вручив её мне, девушка сказала очень тихо, словно боясь разбудить Томми: Она хотела бы, чтобы это было у тебя. Одно время мы с Томми вместе снимали квартиру, она очень часто о тебе вспоминала. Я открыл папку и обнаружил там практически все статьи, которые я когда-либо писал. Некоторые действительно были вырезаны из газет, остальные оказались распечатками из интернета. Я сразу понял, что Томми их читала, размышляла над ними. Некоторые фразы были подчёркнуты, а на полях мелькали её замечания и комментарии. Это очень на тебя похоже. Откуда ты знаешь? И даже давай, чей, скажи им правду. Девушка отошла, а рядом со мной появился Майки. Его очки сползли на самый кончик носа, футболка была в пятнах соуса, а в руках он держал свой старый шахматный набор. Остановившись возле гроба, Он посмотрел на меня так, словно собирался о чём-то попросить. Хочешь его открыть? догадался я. Он моргнул и кивнул. Я поднял крышку, и мальчуган, задержав дыхание чуть ли не на минуту, робко заглянул внутрь. Наконец он открыл коробку с шахматами, достал какую-то фигуру и тщательно вытерев её штаны, осторожно положил тон мне на грудь. Оглянувшись на меня, он быстро прижал губам палец, потом коснулся им губ Томми и, повернувшись, отошёл к крыльцу. Я проводил его взглядом и закрыл крышку, но прежде я бросил взгляд на шахматную фигурку, которую Майки положил в гроб Томми. Это была белая королева.